Я рассмеялся. Моего сочувствия как не бывало. Если бы Большой Скорпион попросил меня защитить его жизнь, я, как истинный китаец, тотчас откликнулся бы. Но кто станет защищать добро помещика? Грабит, ты, грабит, я тут ни при чем. «Скорее, дурманную рощу грабят», — повторил Большой Скорпион, отчаянно тараща глаза. «Расскажи мне сначала, зачем ты устроил утреннюю комедию», — потребовал я. Большой Скорпион задергал шею от ярости и с трудом выдохнул. «Дурманную рощу грабят!» Он задушил бы меня, если бы посмел. Но я тоже стоял на своем и решил не трогаться с места до тех пор, пока он не скажет мне правды. В конце концов мы пошли на сделку. Я отправляюсь за ним, а он объяснит все по дороге. Оказалось, что глазевшие на меня люди-кошки были представителями высшего общества, которых он пригласил из города. Богачи никогда не встают так рано, но мое купание было слишком редким событием. Кроме того, Большой Скорпион обязался поставить им лучшие дурманные листья. Каждый посетитель платил ему за зрелище десять национальных престижей. Основная денежная единица в кошачьем государстве. А дурманные листья, два прекрасных сочных листа, давались бесплатно. Ну и тип. Выставляет меня на показ, как свою собственность, подумал я. но Большой Скорпион, не дожидаясь, пока я выскажу свое возмущение, уже принялся мягко оправдываться. Видишь ли, национальный престиж есть национальный престиж. Когда чужой национальный престиж забираешь в свои руки, это считается очень благородным поступком. Хоть я и не посоветовался с тобой, Большой Скорпион шел очень быстро, но это не мешало ему изъясняться все мягче и изысканнее. Я знал, что ты не будешь против такого высоконравственного шага. «Ты, как всегда, купаешься, я получаю горсточку национальных престижей, зрители расширяют свой кругозор, и никто не остается в убытке. Это очень выгодное дело». «А кто будет отвечать за умерших?» «Это пустяки», — пыхтя отвечал большой скорпион. «Когда я кого-нибудь убиваю, мне достаточно выложить несколько дурманных листьев. Законы — только знаки, вырезанные на камни, а листья — это все. Никто не станет интересоваться, убил ты кого-нибудь или нет». За тебя даже ни одного дурманного листа платить не придется, потому что наши законы на иностранцев не распространяются. Я жалею, что сам не иностранец. Если ты убьешь кого-нибудь здесь, в деревне, брось его там, где убил, чтобы белохвостые коршуны могли полакомиться. А если в городе, то зайди в суд и сообщи. Судья тебя очень вежливо поблагодарит. Большой скорпион мне завидовал, а я чуть не плакал. Бедные люди-кошки. Вот и кончена ваша жизнь. Те же справедливость. Ведь те двое убитых были богатыми людьми. Разве их родственники не захотят тебя отомстить? Конечно, захотят. Но они напали на мою рощу. Они давно уже послали шпионов, чтобы следили за каждым твоим шагом. Как только ты отошел от рощи, они сразу же налетели на нее. Идем скорее. Неужели человек ценится меньше дурманного листа? Мертвые — это мертвые... А живым нужно есть дурманные листья. Идем. Может быть, я заразился стяжательством от людей-кошек, а может быть, меня надоумила последняя фраза, брошенная Большим Скорпионом, но я вдруг сообразил, что должен потребовать у него национальных престижей. И если в один прекрасный день я покину его, а мы с Большим Скорпионом, наверное, никогда не станем друзьями, то чем мне кормиться? Я имею право получить долю из денег, заработанных с моей помощью». В других условиях я бы никогда не додумался до этого. Но здесь необходимо предусматривать все. Мертвые — это мертвые, а живым нужно есть дурманные листья. Разумно. Невдалеке от рощи я остановился и спросил, «А сколько ты заработал за эти дни?» Большой скорпион оторопел и вытаращил глаза. «Всего 50 национальных престижей, да еще два из них оказались фальшивыми. Идем скорее». Я решительно повернулся и пошел назад. Он догнал меня. «Сто! Сто!» Поскольку я продолжал идти, он довел цифру до тысячи. Я знал, что самих зевак было почти тысячи, но не хотел торговаться с ним. «Ладно, даешь мне пятьсот, иначе прощай». Большой скорпион понимал, что каждая минута промедления стоит ему дурманных листьев, и со слезами на глазах согласился. «А если ты еще когда-нибудь тайком будешь зарабатывать на мне, я сожгу твою рощу», — добавил я, похлопав по спичному коробку. он снова поддакнул. В роще уже никого не оказалось. Наверное, грабители выставили дозорного, который сообщил им о моем приближении. Два или три десятка деревьев на опушке стояли почти голыми. Большой скорпион скрикнул и упал без чувств.